Стало быть, разгрузка галеонов с золотом в порту Вига была нарушением их привилегии. Они обратились с жалобой в Мадрид. И слабовольный Филипп V приказал оставить транспорт под секвестром до выхода из Кадигских вод вражеского флота. А пока суд доделал. 22 октября 1702 года английские корабли вошли в бухту Вига.